Эстетическое чувство есть основа нравственности. Когда вокруг никого нет. На эстетические взгляды и вкусы особенно молодого человека очень влияет окружающая обстановка. Красивая архитектура города, в котором он живет. Чистота и строгий порядок на производстве, изящная и модная одежда людей на улицах, разнообразные по цвету и форме бытовые вещи в магазинах и так далее, все формирует наш вкус и поведение. В одном ПТУ плохо убирали столовую, скатерти меняли редко, паркет не натирали. Молодежь, соответственно, обстановке вела себя за столом. Но в один прекрасный день, войдя в столовую, юноши и девушки были поражены переменой, происшедшей в ней. Появились белоснежные скатерти, цветы на столах, чистые занавески, а пол был натер до блеска. И с этого момента ребят как будто подменили. Стало тихо, и исчезла небрежность во внешнем виде, неаккуратность во время еды. Обстановка обязывала. Другой пример. Плохо воспитанный человек часто позволяет себе на улице бросить окурок, обертку от мороженого, трамвайный билет. Но он же в сверкающих залах метрополитена или фойе-театра, блестящих чистотой, никогда не сделает ничего подобного. Вот как влияет окружающая обстановка. А когда вокруг никого нет, как ты ведешь себя? Настоящая, а не показная культура на людях Свойственны тем, у кого высоко развито чувство прекрасного, и у кого оно сочетается с внутренней непримиримостью ко всему безобразному и требовательностью к себе. Этикет не блажь. Что такое этикет? Существует ли он в нашем обществе и нужен ли он нам? Этикет форма поведения, обхождения, правила учтивости, принятые в данном обществе, говорится в Большой советской энциклопедии. Буржуазная пресса часто представляет дело таким образом, будто советское общество не имеет своего этикета, и что большинство советских людей пренебрежительно относятся к внешней культуре, отвергая всякие условности, правила внешних приличий. Разнообразные формы внешних отношений между советскими людьми на производстве и в быту, манеры поведения — Культура одежды определяется правилами социалистического общежития, новым советским этикетом, который еще находится в период становления, но делается с каждым днем все более определенным и все шире входит в повседневную жизнь. Мы действительно отрицаем блестящую мишуру, призванную прикрыть нравственное и духовное уродство. Внешняя культура советского человека неотделима от внутренней. от высоких нравственных основ. Конечно, многие правила хорошего тона формально нельзя вывести непосредственно из требований морали и эстетики. Они просто отражают наиболее удобные, практичные, целесообразные и естественные формы взаимоотношений людей, элементарные правила общежития и личного поведения, выработанные опытом народа. К ним относятся, например, многие правила поведения за столом, умение пользоваться столовыми приборами, красиво есть и так далее. Часть этих правил вытекает из гигиенических и кулинарных соображений. А ряд требований к одежде выводится также из соображений гигиены, целесообразности, практичности. Об этом мы подробнее будем говорить в специальных главах книги. Так же, как коммунистическая мораль – выбрала в себя все положительное, что было в характере народа, так и в новый этикет социалистического общества вошли лучшие народные традиции и обычаи, передававшиеся из поколения в поколение. Об этом еще писал Владимир Ильич Ленин до Октябрьской революции. «Избавленные от капиталистического рабства, от бесчисленных ужасов, дикости, нелепости, гнусности и капиталистической эксплуатации — Люди постепенно привыкнут к соблюдению элементарных, веками известных, тысячелетиями повторявшихся во всех прописях правил общежития. Давно прошло то суровое послереволюционное время, когда вопрятно одетом человеке мерещился мещанин. ношение кольца считалось несовместимым с пребыванием в комсомоле.